Глава 5. Первый опыт. «Олег, у меня есть знакомая из сферы недвижимости, и я думаю, вам будет полезно познакомиться», уверенно говорил в трубку Ярослав Бакланин, работающий в одной из структур Сбербанка. «Ты же там в маркетинге и всех этих современных технологиях шаришь, как рыба в воде, а Луиза – топ-менеджер и управляющий партнер крупного агентства недвижимости в Москве». Мы с ней ужинали недавно, и речь зашла про маркетинг и привлечение клиентов. Я сразу про тебя вспомнил и дал ей твой номер. Встречайтесь, общайтесь». Буквально вечером этого же дня мне позвонила Луиза с предложением пообедать. Я, естественно, согласился, хотя не понимал, чем именно могу быть ей полезен. Луиза спросила, когда я буду в Москве, и, выбрав удобную нам обоим дату, предложила место – офисный центр где располагалась ее компания со озвучным названием «Сэр Джон». Это был не просто офис. Агентство занимало целый этаж в престижном деловом центре класса А+. На рынок недвижимости я смотрел с интересом, начиная с момента моей первой неудачной попытки приобрести квартиру в строящемся квартале в центре Питера. Тогда я получил опыт общения с отделом продаж застройщика, который возводил симпатичный комплекс «Царская столица» рядом с московским вокзалом неподалеку от Невского проспекта. И даже съездил на показ. Не буду в подробностях описывать все обстоятельства той, так и не случившейся сделки. Скажу лишь, что менеджер застройщика не особо интересовался мной и продавал через унижение, заставляя меня несколько раз перезванивать ему и за три наших разговора так и не спросив моё имя. Закончился этот клиентский опыт холодным отказом в ипотеке от Газпромбанка, который случился после трех недель ожидания, нескольких попыток узнать ответ. Тогда, как клиент, я испытал неприятные эмоции, а там, где есть клиентская боль, всегда есть деньги. Деньги для того, кто научится ее решать. С того момента в моей голове начала прорастать идея. А почему бы не попробовать свои предпринимательские навыки в сфере недвижимости? Я даже предпринял первую попытку. Подписал договор с одним из питерских застройщиков, который строил малоэтажный комплекс с романтичным названием «Счастье». Но дальше договора и наскоро нарисованного под этот проект сайта дело не пошло. В тот момент наша с вами команда, помимо финансовых партнеров и HR-сканера, вела сразу семь моих проектов в двух городах одновременно, а я захлебывался в операционке. Поэтому сегодняшнюю встречу с управляющим партнером крупного столичного агентства я ждал с нетерпением. Официант принес бургер. Я закрыл ноутбук, на котором последние полчаса накидывал презентацию к предстоящему выступлению на «Бизнес молодости» и приступил к еде. «А можно еще чайничек такого же чая со новыми шишками?» попросил я официанта, бросив взгляд на часы. До встречи с Луизой оставалось полтора часа. Для эффективного распределения времени я решил проверить электронную почту и сообщения в социальных сетях. Начал с Инстаграма. В начале 2016 года в моем аккаунте было 36 тысяч подписчиков. И такое количество я считал внушительным. В основном это были предприниматели, побывавшие за последние несколько лет на каких-либо моих выступлениях и теперь следившие за успехами. Я ответственно относился к ведению социальных сетей и в обязательном порядке читал все сообщения и комментарии, которые приходили мне от подписчиков. Аккаунты активно вел в Инстаграме и ВКонтакте. Фейсбук я не любил. Он казался мне каким-то холодным, скупым на комментарии и обратную связь. Посты, которые я изредка все же размещал там, набирали 10-20 лайков и 2-3 комментария. Такая низкая активность аудитории отбивала у меня желание создавать контент специально для Фейсбука. И поэтому я просто копировал туда какие-то подготовленные для других социальных сетей фотки и тексты. Я проверил сообщения в директе, быстро ответив на вопросы Тёмы, который работал у меня исполнительным директором финансовых партнеров и из Питера координировал работу всей сети. Разобравшись с мессенджерами, я открыл электронную почту, где мое внимание тут же привлекло одно письмо.